Так они и стояли рядом, пели, держа за руки, дети на лужке. А птица, веселая одна птица, подхватила и унесла их песню. Куда? Они не знали, куда. И горевали немножко, но горевать бросили, потому что птицы всегда возвращаются. Вернется эта птица. И мы ж споем с вами, вот уже и поем, и нам хорошо вместе двум старым-старым детям и тем, кто с ними. А с ними уже девушка и несколько молодых людей были, оказывается. Они скинули черные плащи и обнаружились под плащами зеленые костюмы, похожие на тирольские, со штанами чуть ниже колен. И когда окончилась песня, а старики начали вдруг под губную гармонику тихонечко это переступать, как бы танцуя. Господи, что сделалось в зале? Все захлопали и закричали: "А!" -а, -а, -а и, кажется, даже члены жюри закричали: "А!" -а, -а, -а скучные мужчины и женщины из каких то клубов дворцов и домов культуры которые пришли судить музыку но теперь не хотели и этим своим ха отказывались судить они хотели на зеленый лук в кружок распевать глядя концерт по телевизору В записи еще через три дня, это был уже второй показ, Эмма Ивановна плакала и кашлял Станислав Леопольдович, и хлюпла носом бес, и молчали суровыми, в общем-то, лицами ребята и зеленого дола. Все они собрались в квартире Эмма ивановны и Станислава Леопольдовича вместе посмотреть концерт в выпить чайку. Концерт, стало быть, посмотрели, принялись чай пить. Тут бы выключить телевизор, да забыли выключить. И началась передача о встрече в одной из московских школ. Ой, какая странная передача! Замерли с чашками в руках гости. Замерла и Иванна. Замер магистр. Прозвище-то «Прижилостки» к Станиславу Леопольдовичу. Однако сейчас автор не станет занимать время пересказом телевизионной программы. Может быть, потом когда-нибудь? А теперь нет настроения, да и важные дела впереди. Магистр одевается. Одевается Маева Анна, одеваются ребята. Хозяева хотят проводить гостей. Да нет, не похоже. Гости в одну сторону — Хозяева в другую, к метро, опять же, Кропоткинская. Куда отправляются Эмма и и Станислав Леопольдович? Куда бы там ни было. Но часа через четыре Эмма Ивановна вернется одна. Станислав Леопольдович задержится в булочной на углу Гоголевской и Кропоткинской, и всего-то... Всего-навсего хлеба купить, половинку черного де да французский батон за двадцать две копейки. Ах, Станислав Леопольдович, нельзя вам сейчас задерживаться, перепутались уже случайности, и никто больше не отвечает за них. Оставьте в эту очередь». Есть ведь дома какой-то хлеб, тем более, что у Анида Александровича... Ну да, об этом же пока уговорились молчать. Но стоит в очереди, Станислав Леопольдович. Боже, как много в жизни нашей иногда зависит от половинки черного до французского батона за двадцать две копейки. И вот они уже в авоське. А Станислав Леопольдович пересекает булочную, выходит на улицу. — Магистра Себастьян, берегитесь! — слышит он. Голубой ворон сидит на карнизе. — Не может быть! — почти кричит Станислав Леопольдович. Это же был единственный экземпляр. А голубой ворон сидит на карнизе. «Фредерико — Фредерико! Вот и кольцо с монограммой. «Тот самый ворон, эвредика!» — твердо отвечает птица. «Какая эвредика?» — по-немецки почему-то спрашивает Станислав Леопольдович. «Та самая! Берегитесь!» — говорит ворон. «Берегитесь! Я в опасности! Берегитесь, магистра Севастьян! Берегитесь!» Станислав Леопольдович протянул руки. Ворон сам перепорхнул с карниза на его ладони. С авоськой и вороном в руках отправился он к телефону через дорогу за выходом из метро. — Кло, — сказал он, — я не приду домой. Меня предупредили об опасности, нужно исчезнуть на время. Кто предупредил? Куда исчезнуть? Один приятель... Из давних времен, а исчезнуть, исчезнуть еще не решил куда. Жди моего звонка или или чего-нибудь, и знай, мы вместе, но будь осторожна. Эмма Ивановна не поняла ничего. Трубка уже гудела, Эмма Ивановна прижала ее к груди и упала на колени. Господи, отвечающий за живых и за мертвых, сохрани мне его. Потом она положила трубку и сказала, «Я вся мокрая». Её и впрямь, словно только что вынули из воды. Эмма Ивановна села в кресло и просидела так с полчаса. «Сейчас зазвонит телефон», — подумала она, и телефон зазвонил. «Алло?» «Не было ничего в ее голосе?» «Вообще?» «Никакой интонации?» «Добрый вечер. Это Эмма Ивановна Франк». Молодой голос. Хороший голос, правда, немножко напряженный. «Да, Эмма Ивановна Франк. Меня зовут Петр. Петр Ставский. Здравствуйте. Вам, простите, вам случайно не рассказывали обо мне?» «Рассказывали. Конечно, рассказывали». Много рассказывали. Какое счастье, что вы позвонили. Приезжайте ко мне, иначе я умру сейчас. Вы единственный человек, который нужен мне в данный момент. Но будьте осторожны, что он имел в виду. Кто мне мог рассказывать о вас? Один, один мой хороший знакомый, его зовут Станислав Леопольдович. Но будьте осторожны, я не знакома со Станиславом Леопольдовичем. — Наверное, это неправда, Эмма Ивановна. — А почему вы себе позволяете, Петр Ставский? — Потому что я видел по телевизору вас обоих, вы пели тирольскую песню. «Дол зеленый йохо, дол зеленый йохо» вы держались за руки, вы знакомы со Станиславом Леопольдовичем. Молчание. — Эмма Ивановна, прошу вас, не вешайте трубку. — Послушайте меня. Вы слушаете? — Да. — Станислав Леопольдович. — Он где сейчас? Вы, может быть, знаете? — Почему я должна знать? — У вас телефон 203-38-88. Это сивца-фражек. Вы, стал быть, соседи. — Соседи. А как вы вообще узнали мой телефон? Кто вам дал его? — Я через справочную. По телевизору. Назвали вашу фамилию, и я... Это просто на самом деле. Если знать адрес, просто. А я и сказал, сивца фражек, не знаю почему. Внезапно Эмма Ивана устала. Ужасно, дико, до ума помрачение у нее не было выхода. Оставалось только поверить хорошему этому голосу. И она поверила от усталости. «Приезжайте ко мне». — Петр, Станислав Леопольдович живет, жил здесь. Эмма Ивановна назвала номер дома и квартиру. — Почему вы так сказали «жил»? — Потому что я не знаю, что с ним. — Приезжайте, у меня нет сил по телефону. До свидания. Она села и заплакала.